Чтение публицистики. Невозможно представить чтение без обращения к публицистике. Крупный писатель всегда яркая личность, которой присуща неистребимая потребность самовыражения. Коммуникации с людьми, современниками и потомками. Самовыражение, сила духа художника, его идеалы проявляются не только, собственно, в искусстве, но и в публицистике. Эта традиция корнями уходит в прошлое. «Пушкин» — это гениальные стихи и драматические произведения, и роман Евгения Онегин, и сказки, и проза, и богатейшее эпистолярное наследие, и высочайшего накала публицистика. «Торжество дружбы» или «Оправданный Александр Анфимович Орлов» «Вольтер», «Александр Радищев», «Мои замечания» о русском театре, о народности в литературе, письмо о Борисе Годунове, наброски предисловия к трагедии Борис Годунов, о народной драме и о Марфе-посаднице Погодина. Драматургия Островского неотделима от его публицистических выступлений защиту Отечественного театра, его репертуара, актеров, народных традиций, протеста против засилья на сцене легкомысленных развлекательных пьес. Литературно-художественное творчество Достоевского тесно связано с публицистикой, в частности, с дневником писателя. Публицистика Толстого, его размышления об искусстве, статья «Не могу молчать» и многие другие – с увлечением читаются и перечитываются нашими современниками как мысли гения о художественном творчестве, о совести, человеколюбии, милосердии. Великие традиции активно продолжают современные писатели. Публицистические выступления Распутина, Залыгина, Остафьева, Быкова, Белова, Бондарева, Викулова, Евтушенко, Вознесенского и многих других – активно влияют на общественное сознание, являются действенной силой, корректирующей жизнь нашего общества. Благодаря писательской публицистике началась бескомпромиссная борьба против попыток нарушить законы экологического равновесия. Публицистике своим спасением обязан Байкал, жемчужина русской природы, отвергнут проект изменения течения северных рек. Человек, особенно юный, стоящий на пороге гражданской самостоятельности, не может успешно развиваться в нравственном, эстетическом, образовательном отношении вне общения с публицистикой. Чтение сказки. В детском возрасте самым любимым жанром является сказка, где переплетаются представления о мечте и действительности, о фантастике и реальности. Любимым потому что фантазия есть ценнейшее качество ума человеческого, и ее нужно тщательно воспитывать с самого раннего детства. Корней Иванович Чуковский. Детским чтением многих поколений были и остаются «Приключения Незнайки», «Малыш и Карлсон», Пеппи Длинный Чулок», «Волшебник изумрудного города» и многие другие столь же популярные сказочные повести, оставленные временем навсегда. «Это правда или сказка?» спрашивает малыш о прочитанной сказке. И, не дождавшись ответа, добавляет, «Нет, я знаю, что так не бывает, но герои такие смешные, хорошо бы в самом деле, чтобы они с нами жили». Позже, в более зрелом возрасте, юный читатель уже не сомневается, что так вообще не бывает, что все эти сказки так, для интереса, Но и он в глубине души испытывает сожаление и не хочет до конца расстаться с верой в сказку, хотя солидность его возраста уже не позволяет ему выразить это вслух. У подростков способность к эмоционально-непосредственному сопереживанию во многом утрачивается, воображение все больше подчиняется рассудку, в полную силу входит критерий правдоподобия. Юный читатель уже сопереживает лишь реальным, невыдуманным героем, а сказку он воспринимает как игру, которая увлекает, но и он наслаждается собственным пониманием ее реальности. Такой читатель сказки сказке безошибочно определяет назначение и цель сказки, легко отделяет сказочное от реального, с удовольствием воспринимает проявление авторской иронии, постоянно анализирует и сопоставляет со своим жизненным опытом содержание сказки. Но даже подросток часто использует следующий критерий оценки книги – «интересная как сказка».